Эпилог Соккар впервые за много лет сидел один за треугольным столиком в чертогах солнца. После компиляции и анализа всех собранных сведений, его собратья устремились по делам. А он неожиданно для себя самого оказался в одиночестве. Кому куда отправиться, решали с помощью партии «Все нет». Предсказуемо проиграв Хэмену, Сакер внезапно потерпел поражение и от Монту, на что совершенно не рассчитывал. И теперь он сидел в темноте. И так по-человечески прогонял содержание их сегодняшней беседы через себя повторно. Стоит начать со 194 -го. Этот персонаж метался по локациям Химуст по совершенно непредсказуемому маршруту. После того, как сеть орбитальных спутников «Тень истинного» отработала по скоплению целей, посланных уничтожить его, Шелтер провалился сквозь Землю, в прямом смысле этого слова. Потерявшийся на четыре месяца объект вынырнул из небытия вместе пропажи и на глазах изумленных наблюдателей легко и непринужденно уложил монстра премиального класса, против которого оказалась ограниченно эффективна сама тень истинного. А затем столь же непосредственно проследовал внутрь врат. Во время его путешествия там наблюдение невозможно, и тень встретит его уже у первых врат. А в том, что этот персонаж туда доберется, Сакар уже не сомневался, Более важным событием стало определение базирования третьей силы, вмешавшейся в их поиски врага. Проанализировав все техногенные катастрофы по всему миру за последние 50 лет, совместив их с аномальными происшествиями и явлениями в конце 2028 года, они получили единственное подходящее под параметры поиска «место». И это 3 декабря 1984 года в индийском городе Маддеш на производственных площадках северо-западной американской компании Union Chemical произошла глобальная катастрофа. На площадь более 40 квадратных километров был выброшен смертоносный химикат В день аварии погибло 3000 человек. В последующие дни И еще 20 тысяч. Суммарно, так или иначе, пострадало около 600 тысяч человек, населявших почти миллионный город, многие из которых мертвы в настоящее время. Это официальная версия событий. Однако в то же самое время ряд государственных и частных лабораторий по всему миру зафиксировал в этой области существенные аномальные явления – От сейсмических колебаний и изменений геофизического поля до магнитных колебаний квантового характера. Совершенный Хеменом анализ сохранившихся фото и видеоданных первых дней катастрофы позволил сделать вывод, что первоначальные жертвы умерли не от химического воздействия. Оно было оказано уже на нежизнеспособных людей в целях прикрытия другого происшествия. Структура квантовых колебаний, данные о которых удалось добыть в архивах, функционировавших в 80-е лабораторий, на 92% оказалась идентична слепку, оставляемому работой терминала Хоруса. Это позволяло с уверенностью сделать вывод, что 44 года назад в этой области произошла катастрофа, вследствие которой некие лица лишились возможности проникать в первый срез. А разлив химиката произведен в рамках глобальной маскировки события. Колебания квантового характера с повышенным энергопотреблением в этой области фиксировались еще несколько раз. В частности, грандиозный всплеск активности зафиксирован в период с 24 по 27 ноября 2028. В то же самое время, как был осуществлен удаленный взлом Хэма Владимира, пилота, направившего самолет на его дом, и медработника одной из городских больниц. В зоне, служившей источником аномалий, располагаются производственные склады компании Vimana Origins, так же, как и Horus, официально специализирующийся на создании и внедрении перспективных технологий виртуальной реальности и производстве видеоигр. Осталось выяснить, что еще в рукаве у этой третьей стороны и не работает ли она на так и не обозначившего себя врага. Зато обозначил себя совершенно неожиданный персонаж из далекого прошлого. Восстановление и декодирование памяти мертвого Егора Кузнецова затянулось на 4 месяца, чтобы в итоге, пробившись через все ментальные блоки, реанимировав уничтоженные сектора данных, быть воссозданной в сотнях симуляций. Финальный результат они втроём наблюдали в режиме реального времени. Серый муар развеивался кадр за кадром, показав человека с тонущим в сером нечто лицом, встречавшегося с Егором Кузнецовым. Вот из него проступили узнаваемые черты. Тонкий прямой нос, четкие скулы, «Умеренно пухлые губы, узкий лик, карие глаза, короткие волосы». Хэммон тогда не сдержал ругательства, ведь этого человека он считал давно погибшим. Когда они выбрались в мир из своего заточения, Хэммон искал своих потерянных учеников, но следы, как правило, обрывались четыре тысячелетия назад. Кроме одного, вот его. Деятельность этого ученика удалось отследить из тьмы веков на протяжении целых четырех тысячелетий. Выйти из статуса теневого советника-государей тот решил в 2600 году до новой эры. Совершенные им деяния потрясали и восторгали. «Первый в истории архитектор». Строитель величайшей шестиступенчатой пирамиды в Саккаре, автор первого литературного писания, основатель медицины, создатель существующего по настоящий день календаря, двухтысячелетний объект почитания всех мудрецов и писцов. Отдавая ему дань памяти и добиваясь его благословения, они, прежде чем начать писать, В его честь окунали перо в краску и сбрасывали на землю первую каплю. Затем страна Черной земли окончательно пала под пятой завоевателей, и уже иные народы начали почитать обожествленного мудреца как бога Асклепия и возводить в честь его храмы. И так вплоть до конца эпохи Возрождения – когда след его внезапно и полностью оборвался. Хемон немедленно вскочил и сообщил, что отправляется в новую Трою, в которой были отмечены последние свидетельства жизни его ученика. Многие тысячелетия назад он вложил в каждого из своих 12 учеников часть своей души Ба, напитал их жизненной силой, возведя в ранг сверхсущества. Сразу после этого Саккар, Монту и Хэмен угодили в ловушку врага и лишенный части себя мудрейший из мудрых, читающий судьбы, почти сошел с ума, утратив часть некогда великих возможностей правиться. Они рассчитывали, что вернувшись в мир, найдут учеников Хэмена и тот заберет себе назад части своей души. Но поиски были безрезультатные. И вот теперь ученик, оставивший такой след в истории человечества, оказался частью действующего против них механизма. Сейчас кортеж Хэмэна двигается в сторону Средиземноморского бассейна. Монту летит в Индию, а сакар сидит и смотрит на объемную модель, демонстрирующую потерянного и обретенного в совершенно неожиданных обстоятельствах любимого ученика-собрата. Всмотревшись в ясные кори глаза, висящие под потолком двухметровой голограммы, Саккар встал и, не ожидая ответа, спросил вслух, «Что же ты задумал, и кто стоит за тобой, о первый среди великих?» и Мхотет шесть с виду совершенно одинаковых внедорожников миновали уже полторы тысячи километров на пути к точке назначения. И сейчас въезжали в город Миллионник, раскинувшийся в бассейне Тобова. Миновав Столыпинский сквер, кортеж замер на перекрестке, остановленный сигналом светофора. В свете мощных фар головной машины на пустом пешеходном переходе появился совершенно неожиданный в этот час персонаж. Водитель Хэмм Едва увидев аномальную картинку, без промедления вдавил кнопку экстренной готовности к бою и начал нажимать педаль газа, чтобы бросить многотонную бронированную машину в сторону, устремляясь на прорыв. Он опоздал. Ребенок, непонят, девочка или мальчик, на вид десяти лет, несущий в руках копилку для пожертвований из ближайшего храма, бросил ее на землю и раскинул руки. К этому моменту через визоры внешнего наблюдения все участники кортежа рассмотрели появившееся на пути препятствие. Ночной пешеход был облачен в грубую белую рубашку до пят, голова выбрита, кроме одного длинного, свисающего на бок локона. Руки ребенка по локоть в крови, как и коробка для пожертвований. Стоящего перед капотом увидел и Хэмон и узнал. Машины только-только начали раскручивать обороты двигателей, когда в двухстах метрах правее сработала спрятанная в грузовике электромагнитная бомба разом превратившие все электронные приборы и инфраструктуру в радиусе пяти километров в металлолом. Автомобили кортежа экранированы от такого воздействия и должны были вырваться из ловушки. Только Хэммон уже понял, что все они обречены, ведь ребенок, стоящий впереди, никто иной, как вечный странник, он же – Лунный палач, неживое и не мертвое вечное дитя, что погибло на их глазах в последней схватке с врагом. И вот теперь стояла в 16 метрах впереди. Ребенок раскинул руки и железная мелочь, выброшенная силой удара в стороны, с неуловимой глазу скоростью, ударила вперед, с легкостью прошивая машины кортежа, Тела хэмов-охранников, окружающие автомобили, прохожих этого позднего часа, дома людей, спящих и еще бодрствующих. Горожанам еще несказанно повезло, что на пути летящих снарядов, оставляющих после себя полуметровые пробоины, оказалось пустое здание концертного зала и музея искусств принявшая на себя основной удар. Эта несущая смерть Шрапнель, разламывая внедорожник на части, выбила из него на дорогу, закутанного в кокон защиты Хэммана. Не успел тот подняться на ноги, как странный ребенок оказался около него и нанес удар рукой. Окровавленная ладошка без помех пробила защиты и легко погрузилась в грудь Хэммана. Тот опрокинулся назад, и на фоне огромного звездного неба над ним склонился страшный силуэт. «Я скучал, дядя. А ты?» Неспособный пошевелиться Хэмон мог только говорить. «Я всегда знал, что ты станешь моей смертью, Хонсу, но не мог ответить на вопрос, как ты сумел бы выжить. Что теперь?» Добьешь меня или доставишь к своей проклятой матери Схема наползал муар маскировки, обнажая его истинное тело, состоящее из маленьких стальных шариков. Ты очень и очень отстал от жизни дядя. Мама давно уже не способна на осмысленные действия. Покачал головой Хонсу, и лицо его расколол широкий оскал. «Возрадуйся же своей участи, ведь ты просто перестанешь существовать, а она обречена страдать вечно!» Рука ребенка двинулась вверх, прорезая тело лежавшего насквозь. С тихим мелодичным звоном Стальные шарики рассыпались по асфальту, затем покрылись изморозью и, лопнув белесыми хлопьями, взлетели в равнодушное небо. Убийца поднялся с коленей и, захватив своей силой одну из уцелевших монеток, закрутил вокруг своей ладони. Насвистывая протяжный мотивчик, фигурка в заляпанной кровью рубашке, шлепая босыми ступнями, двинулась прочь, уходя на север, сквозь наполненный сиренами, страхом, криками боли и ужаса, полутёмный город. На лице этого нечто сияла, скульптурно выбеленная льющимся лунным светом, счастливая улыбка. Конец первой книги «Дилогия и химост». Эту историю вам рассказал автор Геннадий Коршунов. В музыкальном оформлении используются композиции Владимира Фритана. Продолжение следует...